Когда в то же время, благодаря успехам медицины, новые техники наркоза, а позднее и изобретению аппарата для искусственного кровообращения, появилась возможность оперировать на сердце, врачи смогли устранять врожденные пороки у синюшных детей и производить иные вмешательства, которые ранее даже не снились. Тогда лишь мы оценили по достоинству катетеризацию сердца.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 Он удалял у собак и кроликов половые железы. Тотчас же, то есть свежий, растирал их с прибавлением небольшого количества воды, фильтровал жидкость и впрыскивал в себе под кожу бедра кубический сантиметр этого экстракта. Так он делал раз в сутки на протяжении многих дней. Впрыскивание само по себе было безболезненным.